Яростно взвыв, примолкла в ю г а и слышно снова дыхание мужа. За дверью тихий звон лютни. «Это х а р е т и н а улыбнулась про себя великая княгиня. «Мы все не спим, не уснуть в такие ночи». х а р е т и н а ложась к порогу госпожи, берет с с о б о ю лютню. Любимой ее песней была песня про пчелу. У пчелы ж г у ч и я ежала, А берет им пчела сладкий м ё д из цветов. л ю т н я умолкла, доносился шепот, А госпожа в с ё пряла и пряла Бесконечную нить пережитого, Сладкую и жгущую. Бежит она, маленькая Зоя, Через священную площадь, форум а г у с т а й о н По мраморным разноцветным дорожкам, Посреди площади столб, э тот столб — пуп Вселенной. И от того пупа на полдень, на полночь, на восток и запад звездой разбегаются дороги империи Ромеев. В снежную Скифию, в зноеную Африку, на Кавказ, в Персию, геркулесовым столбам. На том с т о л п е сиял когда-то золотом и самоцветами крест, Перед ним статуи первого христианского царя Константина и матери Елены. Их нет больше, их утащили с собой латинские к р е с т о н о с ц ы Помнит Софья Фоминишна и последнего царя Константина. Константином начался Константинополь, Константином и кончился, говорят ли такие с ы Сам царь Константин ведет ее, свою маленькую племянницу, в заручку, из Великого дворца в собор Святой Софии, мимо постаментов, где раньше стояли статуи, идут воротами, с которых содраны серебряные двери. Князь Иван зашевелился в своем медведе, простонал жарко, из-под меха свисла в н и с крепкая рука, На пальце перстень с красным лалом, Подарок Софьи, перстень Константина. Вскоре тогда ее, девочку, увезли из Константинополя В Морею, на Пелопоннес, к отцу ее, Фоме, Деспоту, властителю, господину Морейскому, брату царя. И там слушала Зоя бесконечные рассказы, Как пал Константинополь. Страшен был тот роковой день, 29 мая 1453 года. Турки ворвались в столицу Вселенной, в пролом у ворот Святого Романа. Царь Константин пал в бою. Его труп турки нашли в груди тел, наваленных у Святой Софии, и опознали по царским пурпурным сапогам с золотыми орлами.